Глава, восьмая. Кэсси шокировал даже не вид высокого худого мужчины, державшего ее за руку, а ощущение от его пальцев, длинных и костлявых, под тонкой, как пергамент кожей. Он выглядел слабым и шел медленно, а его лицо казалось еще более изможденным, чем на старых фотографиях. У Кэсси создалось впечатление, что он специально не торопится, чтобы не хромать, предпочитает скрывать свою усталость и упадок сил. Авраам Линкольн выглядел так, будто живет уже десятую жизнь. Однако в нем все равно сохранялись уверенность и изящество, а улыбка президента была теплой и открытой. Он кутался в длинное шерстяное пальто. Капли дождя оседали на поверхности, не впитываясь в материал. На Кэсси оказался темный плащ до пола и какой-то головной убор, видимо, чепец. Линкольн не обращал внимания ни на морось, ни на холод. Десятилетия назад Кэсси была активным пользователем пасткрайма, но после смерти Харриса и ухода из икры ни разу не заходила ни в один сим. То, насколько продвинулись их технологии, насколько повысился реализм, потрясло Кэсси. Она не чувствовала, что находится в симуляции, воссоздающей 1865 год. Кэсси по-настоящему шла по улице в 1865 году. Лошади тащили по мостовой кареты. Люди останавливались поглазеть на Линкольна, когда он проходил мимо. Некоторые кланялись, дамы делали к Никсон. Линкольн кивал каждому в ответ, дотрагивался до своей шляпы и любезно улыбался. Кэсси держалась рядом с ним и махала рукой некоторым пешеходам. — Мэри, как ты себя чувствуешь? Голова еще болит? — Нет, я, я в порядке. Она ласково улыбнулась, и он ответил такой же улыбкой, снова пожав ее ладонь. Так они и шли, рука об руку. Кэсси подстраивалась к неспешной походке президента. Она заметила нескольких человек, стоявших перед трехэтажным особняком в солдатских формах и с винтовками наперевес. Они не сводили с Линкольна глаз. Кэсси почувствовала, как ей становится жарко. Но это же было не ее тело, правда? Она дотронулась пальцем до пальто Линкольна и почувствовала каждую ниточку, каждый волосок. Все было как в жизни. Невероятно. Кэсси помнила свое первое знакомство с Старый Плюс. Изначальный вариант виртуального мира напоминал ранние версии самого интернета. Медленный, неповоротливый, где почти ничего нельзя было найти. Визоры были тяжелые и быстро перегревались, так что у медиков даже появился термин Термотравма скальпа. ТПД постоянно тормозил. Касты из пикселей выглядели как аватары в примитивных видеоиграх, а в тактильных перчатках предметы были неживей восковой кожи покойника. Никто не мог себе представить, как быстро и как радикально станет прогрессировать новая технология. Терра Плюс была посмешищем, пока не перестала им быть. Экономика реального мира обрушилась, как замок из песка, и вот уже люди, высмеивавшие саму идею виртуальной экономики, либо искали в ней работу, либо использовали ее к своей выгоде. Дивный новый мир дал кесси шанс пройтись по мощенной улице 1865 года с президентом США за какие-то минуты до того, как его убийство изменит ход истории для целой нации. Денег Криспенлейк не жалел. Следил за тем, чтобы не упустить ни одной детали. Он хотел быть уверен, что когда его сим запустится, улица будет выглядеть в точности так, как 200 лет назад. Кэсси, полностью дезориентированная, не могла не восхищаться. Все вокруг, от людей до текстур и звуков, выглядело предельно достоверно. Более чем достоверно. Как будто не она вторглась в этот мир а его загрузили прямо к ней в мозг. Президент заметил, как Кэсси дотронулась до его пальто и улыбнулся. «У этих ребят — Брукс Бразерс, — отличная шерсть», — сказал Линкольн. «А какая подкладка! Удивительно!» «На улице холодно, а я и не чувствую». Он откинул полу, чтобы показать шелковую подкладку. На ней был выше орел, державший ленту с девизом «Одна страна, одна судьба». «Остается надеяться, что птичка права», — сказал он, запахиваясь. «Потрясающе!» — пробормотала Кэсси. Линкольн улыбнулся. «Спасибо тебе, Мэри. Надеюсь, главная боль пройдет, и ты сможешь без помех». Посмотреть спектакль. Одному Богу известно, насколько мы с тобой нуждаемся в отдыхе. Честно говоря, я предпочел бы сегодня остаться дома. Мне как-то не по себе. Но газеты уже раструбили, что я приду. Так что я должен, по крайней мере, приличия ради. «Я рада, что ты пошел», — ответила она. Линкольн наклонился и нежно поцеловал Кэсси в щеку. — Если бы я знала, что меня будет целовать покойный президент, — подумала Кэсси, — то выбрала бы Джона Фицджеральда Кеннеди. — Хорошо, что миссу стало получше! — послышался голос у нее из-за спины. Кэсси обернулась и увидела молодого мужчину с суровым лицом, крючковатым носом, бакенбардами и густыми усами, шедшего под руку с женщиной в теплом плаще и чепце поверх кудрявых темных волос. — Кто это такие? — шепнула Кэсси Линкольну. Он уставился на нее так, словно она спросила, не слетать ли им на Луну. — Майор Редбоун и его невеста, мисс Харрис, — ответил Линкольн с беспокойством в голосе. Они ехали с нами в карете, дорогая. О, да, конечно. Кэсси, спохватившись, вежливо кивнула майору и мисс Харрис. Редбонн приподнял над головой шляпу. Ты уверена, что хорошо себя чувствуешь, Мэри? Снова поинтересовался Линкольн. Вполне. Просто я очень рассеяна. Надо же такая промашка. Линкольн поглядел на нее с прищуром. — Я могу договориться, чтобы после спектакля тебя осмотрел врач. Твое состояние начинает всерьез меня тревожить. Красный пузырь появился в воздухе перед Кэсси. На нем было написано. — Узнать больше. Мэри Тодд Линкольн. Кэсси кликнула на пузырь. Заговорил голос, который Кэсси сразу узнала. — Криспин Лейк собственной персоной. «2 июля 1863 года», — сообщил голос, — «когда Мэри Тод Линкольн ехала в Белый дом, передок кареты отвалился, напугав лошадей, и Мэри пришлось прыгать на ходу, чтобы спасти себе жизнь. Она ударилась головой о камень, рана воспалилась, и это привело к заметным ухудшениям физического и психического состояния супруги президента. После происшествия миссис Линкольн страдала от мигрений и приступов депрессии, становившихся со временем все тяжелее. Беспокойство Авраама Линкольна насчет физического и ментального состояния жены в ночь убийства не беспочвенно. После смерти мужа и трех из их четверых детей Мэри Тодд Линкольн пыталась покончить с собой и попала на лечение в Белвью. Перенеся травму позвоночника и став объектом ожесточенной критики, Мэри Тодд Линкольн скончалась в доме своей сестры 15 июля 1982 -го года. Неудивительно, что Линкольн беспокоился, подумала Кэсси. Женщине, в чьем теле она временно оказалась, предстояло еще несколько десятилетий боли. На подходе к театру Кэсси увидела, как у дверей неосвещенного особняка загорелись факелы. Шестеро солдат подняли винтовки на плечо и салютовали президенту. Линкольн ответил им таким же салютом, хоть это и далось ему с трудом. Сама не понимая, как такое возможно, Кэсси испытывала искреннее сочувствие к этому человеку. Она знала, что симуляция обманывает ее, внушая, что она находится рядом с Авраамом Линкольном, а не просто с набором данных, создающим у нее в мозгу идеальную иллюзию. Тем не менее, при каждом шаге она слышала, как его подошвы стучат о камень и как тяжело он дышит, со свистом втягивая в легкий воздух. Кэсси не могла не поражаться совершенству детища Криспина Лейка. Стоило им ступить в фойе театра, как юноша Капельдинер подошел и застенчиво подал Линкольну программку. — Простите, мистер президент, — сказал он нервозно, — спектакль уже начался. «О, мне кажется, ради нас они его прервут», — ответил Линкольн, похлопав юношу по плечу. «Можно мне посмотреть?» — спросила Кэсси, указывая на программку. «Конечно», — ответил Линкольн, протягивая брошюру ей. «Пьеса называлась «Наш американский кузен». Имя Лора Кинни было набрано крупным шрифтом прямо на обложке. Это была ведущая актриса, и публика пришла на нее». Ниже шли имена Джон Дайет и Гарри Хоук. Кэсси полистала программку, пока Капельдинер вел их наверх. Стоило им показаться в президентской ложе, как представление прервалось. Актеры вышли на авансцену, а оркестр заиграл салют командиру. Большинство зрителей повставали с места и повернулись посмотреть на Линкольна, приветствуя его аплодисментами и восторженными возгласами. Некоторые, однако, остались сидеть. Мечав президента злобные взгляды. Кэсси гадала, сколько людей в зале поступили бы так же, как Джон Уилксбуд. Представься им такая возможность. Наконец, музыка утихла, и спектакль продолжился. Линкольн придвинул для Кэсси стул, повернув его лицом к сцене. Сам он сел в кресло-качалку рядом с ней. Она взяла его за руку и пожала, нащупав пальцем торчащие костяшки и, изумляясь тому, Насколько они реалистичные. Осторожней, дорогая, не так сильно. Временами, мне кажется, мои кости такие хрупкие, что вот-вот рассыплются. Удивительно было не только то, каким реальным все ощущалось, но и то, как Линкольн реагировал на нее. Его ответы не были запрограммированы. Виртуалы в Симе специально создавались так, чтобы откликаться на действия участников. Майор Рэдбоун и Клара Харрис сидели за ними, вытянув шеи, чтобы лучше видеть сцену. Президентскую ложу обрамляли американские флаги. С потолка свисали огромные желтые полотнища, которые перед спектаклем отодвинули к стенам. В президентской ложе не было ни капельдинеров, ни охраны. Кэсси знала, что должно произойти, и поражалась почти полному отсутствию мер безопасности. Через пару минут Линкольн, Редбоун и мисс Харрис уже внимательно следили за сюжетом, немало не встревоженные тем, что никто их не охраняет. Кэсси почувствовала, что потеет. Провела ладонью по шее и, к своему удивлению, нащупала влагу. Она понятия не имела, происходит это с ней в реальной жизни или потеет только каст Мэри Тод Линкольн в Симе. В тот момент они были единым целым. Ее сердце стучало, как барабан. Судьбоносный момент приближался. Надо ли ей что-то сказать, что-то сделать, или просто смотреть, как будет совершаться преступление? Кэсси посмотрела на сцену, пытаясь сосредоточиться на спектакле. Один из актеров сказал. «Кажется, я достаточно тебя знаю, чтобы не поддаться на твои «уклевки», старый хитрюга». Кэсси знать не знала, что это за «уклевки» такие, но весь театр, включая Линкольна, расхохотался в голос. А потом она услышала это. Тихий скрип у них за спинами. Дверь в президентскую ложу приоткрылась. Она задержала дыхание. Кэсси знала, кто это и зачем он здесь. Ни Линкольн, ни Редбоун или Харрис не пошевелились. Это происходило прямо сейчас. Прямо как в учебниках истории. Все должно было случиться быстро, за какие-то секунды. Одной единственной пули предстояло решить судьбу страны. Она вспомнила сообщение от Криспина Лейка, предшествовавшее входу в СИМ. Вы можете стать очевидцем истории, зрителем, или изменить ее по своему желанию, в роли участника. Кэсси была зрителем, когда ее собственная жизнь сгорала в пожаре. Она знала, что ей делать. В конце концов, зачем еще она летит в Пасткраем, как не за тем, чтобы изменить будущее. Напал! Крикнула она изо всех сил, толкнув Линкольна. Несмотря на высокий рост, он был стар и хрупок, да к тому же не ожидал внезапного толчка. Президент со стуком повалился с кресла. Кэсси услышала громкий хлопок у себя над левым плечом. От перил ложи отскочила щепка и ударила ей в щеку. Кэсси оглянулась и увидела мужчину за облачком порохового дыма. У него были темные вьющиеся волосы и пышные усы. Шокированный, он непроизвольно распахнул рот. В руке мужчина держал небольшой пистолет, направленный туда, где мгновение назад была голова Линкольна. Джон Уилкс Бут, чуть ли не самый печально знаменитый убийца в истории США. Он не ожидал, что промахнется. Бут быстро сунул руку в карман за новой пулей. Майор Редбон не колебался, вскочив со стула, он кинулся на Бута, толкнув его плечом в грудь. Они сцепились. Клара Харрис закричала. Спектакль прервался. Зрительный зал встал, обеспокоенный возней в президентской ложе. Кэсси увидела блеск металла. Это Бут выхватил из ножен кинжал. Он занес его над Рэдбоуном, готовясь перерезать майору горло. Но тут тяжелый ботинок ударил Бута по бедру. Убийца упал на спину, хватая ртом воздух, но кинжала не выпустил. Ботинок опустился Буту на ладонь раздался хруст Кэсси услышала как ломаются кости несостоявшегося убийцы бут взвыл от боли и уронил кинжал Линклин стоял над ним занеся ногу над его рукой он наклонился поднял кинжал и отбросил в сторону с полдюжины вооруженных мужчин ворвались в двери они подняли бута на ноги и поволокли его из ложи бут громко стонал от боли и гнева «Президент!» — выкрикнул актер со сцены. «Президент остановил убийцу!» Толпа взорвалась многоголосым гулом. Линкольн так и стоял, не зная, что ему делать. Тяжело дыша, он уставился на Кэсси глазами, полными растерянности и адреналина. «Мэри!» — прошептал он. «Ты только что спасла мне жизнь! Но откуда ты?» «Женская интуиция!» — ответила Кэсси. — Женская интуиция, — повторил Линкольн с лукавой усмешкой. Президент взял ее за руку, потом наклонился и нежно поцеловал в губы. Зал зааплодировал. Кэсси зажмурила глаза, а когда открыла, Элли Миллер таращилась на нее, скребив рот. Кэсси так и сидела, сложив губы для поцелуя. Вздрогнув, она в рекордный срок залилась румянцем. «А я-то и не знала, что в развлекательном пакете есть порнушка», — хмыкнула Элли. «Я смотрела...» «Не...» «Ладно, проехали», — сказала Кэсси. «Сколько я там пробыла?» «Понятия не имею. Какое-то время. Мы скоро садимся». Полет продолжается полтора часа», — подумала Кэсси. Девяносто минут пролетели как один миг. «Ну, и где ты болталась, если не секрет?» В симе посткрайма. Не припомню, чтобы в посткрайме предлагали секс-услуги. Умоляю, скажи, что ты не занималась этим самым с Джеффри Дамером. Представляю, как у него воняло изо рта. Я была в симе убийства Линкольна, и президент поцеловал меня после того, как я спасла ему жизнь. Повторяю для непонятливых. Он поцеловал меня. Хм, с какой стати? В качестве благодарности надо думать. Я там была как участница, помешала Буту его убить. Виртуалы реагируют на твои действия. Я была его женой, ну, как бы его женой. И он реагировал на меня. Кстати, если уж быть честной, поцелуй оказался не так и плох. Вот теперь я определенно рада, что знаю, где лежат блевотные пакеты. Глаза Элли внезапно расширились. Она наклонилась через кресло к Кэсси к окну и ткнула пальцем вниз. «Это же он, да? Киллерленд!» Кэсси выглянула в окно и увидела, на что указывает Элли. Огромные контуры на фоне красной пустыни Юты, контуры жертвы. За все годы работы в икре, за все время, что она продавала чужие жизни посткрайму, Кэсси ни разу не побывала в Киллерленде. Зрелище было невероятное, хоть и грозное. Очевидно, именно такого эффекта Криспин-Лейк и добивался. В темноте контуры светились багровым, и их было видно из четырех соседних штатов. Выглядит так, будто посреди пустыни умер Бог. Благоговейно пробормотала Элли. И копы пытаются понять, кто его убил. Самолет начал снижаться, и силуэт пропал из виду. Кэсси почувствовала, как ногти впились ей в кожу. Элли уцепилась за ее запястье. «Извини», — сказала она. «Это мой первый раз». «Все в порядке», — ответила Кэсси. «Просто полегче со своими копытами. Предпочитаю не истекать кровью, когда предстану перед Криспиным лейком». Элли убрала руку. На коже у Кэсси остались белые следы. «Я нервничаю», — пожаловалась девочка. «Я тоже. Ты правда думаешь, что Лейк тебя пустит в СИМ?» «Очень надеюсь», — сказала Кэсси. В его инферно вкралась ошибка. Я видела их тизер, а Лейк никогда не выпустил бы симулятор, не будучи уверен, что он точный. Значит, кто-то ему солгал, кто-то помешал ему выяснить правду. Людям вроде Криспина Лейка очень не нравится, когда ему лгут. Поэтому, думаю, он будет на нашей стороне». «А вдруг мы ничего не найдем?» — спросила Элли. «Что, если все это одна большая ошибка, если нет никакого второго инферно, а первое произошло так, как все говорят?» «Надеюсь, этого не случится», — сказала Кэсси. «Тысячи людей могут погибнуть. А еще мы можем узнать, что твой муж правда был виновен». «Можем», — согласилась Кэсси. «И как ты будешь с этим жить? У меня все равно нет никакой жизни». — сказала Кэсси. — Так что ответа я не знаю. — Повторю на всякий случай еще раз. Что бы ни случилось, в Рим я не вернусь. И не пытайся мне помешать. — Не буду. — Кэсси пожала плечами. — Я тебе не мать. — А как насчет денег? — Нет смысла выжимать воду из камня, — ответила Кэсси равнодушно. — И куда ты отправишься? — Еще не решила, — сказала Эль. Податься мне особо некуда. Мне тоже, подумала Кэсси. Самолет снижался, контуры комплекса под краем приближались, и судьба тысяч зависела от того, что они там найдут.